Счастье агрессор, агрессор и, убийца. и убийца. Америка враг России и ислама. Оплодотворение богойзбранностью. Казалось бы, за последние 20 лет, начиная с прихода к власти в СССР Михаила Горбачёва и по сегодняшний день, Россия столько сделала односторонних уступок и царских подарков Америке, что политическая, военная и бизнес-элита США должны были бы ежедневно начинать свой день с молитвы за здоровье России и её народа. Но нет. Народ России видит, как с каждой новой сдачей власти предателей позиции России на международной арене, да и в внутренних делах, в угоду пятой колонии сионамасонских внутренних врагов страны, американские ястребы только наглеют. В 2000 году помощник президента США Буша младшего по вопросам национальной безопасности, светило и специалист по России Кандали Зарайс официально озвучила установку для отношения к Владимиру Владимировичу Путину, уже избранному тогда президенту России. С мистером Путиным мы должны использовать только одну тактику кнут и пряника но так, чтобы он этот пряник никогда не съел. Больше вот цинизма и наглости по отношению к руководителю крупнейшего государства вряд ли найдёшь в истории. В лице Путина, каким бы он ни был президентом, они оскорбляют Россию и наш народ. Так получилось, что я стал интересоваться историей, политикой, экономикой и идеологией Америки. Ещё с середины 70-х годов следил за международной деятельностью, конфликтами и войнами, которые развязывала военщина в США против других народов мира, особенно после Второй мировой войны. Накопленные знания, особенно за последние 20 лет, когда стала доступна информация, тщательно скрываемая властью сэр от нашего народа, и собственный жизненный и профессиональный опыт в производственной экономической сфере позволил мне сделать два однозначных вывода в отношении США уже к началу 1990-х годов. Первый вывод заключался в том, что США, я политически, экономически и духовно были, есть и всегда будут врагом России, независимо от нашего политического строя, будь то коммунизм, фашизм, социализм, анархия или их демократия. Второй вывод о неизбежном крушении США и развале этой агрессивной империи на несколько этнических государств. Что же представляет собой сегодня Соединённые Штаты Америки? Площадь 9,6 млн квадратных километров, население 283 млн человек, из них 71% белых и 29 чёрных, латиносов и азиатов. Числи белых включают от 9 до 12 миллионов евреев, не считая полукровок. Валовой внутренний продукт составляет, по данным США, более 10 триллионов долларов. Бюджет около 2 триллионов долларов. Экспорт превысил 700 миллиардов долларов, а импорт составляет почти 1200 миллиардов. Тотальная пропаганда себя с Соединёнными Штатами Америки как образца демократии и свободы. Настолько лживо, демагогично и противоестественно, что людей хорошо знающих эту страну захлёстывает гнев возмущения. Ещё в середине XIX века французский историк, социолог и политик, бывший министр иностранных дел Франции, Алексис де Токвиль писал в своём труде об Америке: "Я не знаю ни одной страны, где в целом свобода слова и свобода духа были бы так ограничены, как в Америке. То есть, сколько мы живём, столько подлая пропаганда нас дурачила ложью об Америке. США сегодня это полностью подконтрольная международным сионистским и иудамосонским структурам страна, управляемая международной еврейской олигархией, подчиненной комитету 300. За период открытия Америки евреем Колумбом в 1492 году прошло чуть более 5 веков. И если с каравел Колумба в Америке высадились всего несколько десятков евреев, то их численность к 1990 году, по данным английского журнала Экономист, составила более 8 млн человек. А к началу 21 века их численность там превысила 10 млн. Первый, наиболее мощный приток евреев в Америку был в середине XIX века, когда активно стали формироваться различные сионистские и иудомасонские организации, зачастую подконтрольные центральным структурам, расположенным в Европе. Задачи этим организациям ставились конкретные: захватить в будущем все рычаги власти в этой стране. Для этой цели нужны были энергичные, целеустремленные, способные к самозабвенной отдаче кадры, наделенные как разумом, так и приверженностью к догматам своей веры и иудаизму. Уже в начале второй половины XIX века 12 немецких евреев, недавних эмигрантов, основали сионам-масонский орден Бнайбрит, который спустя 150 лет по своей мощи и возможностям намного преввысил ЦРУ и КГБ вместе взятые. О нём мы ещё остановимся более подробно. Генри Джонс, один из основателей Бнайбрид, знал, что из еврейских диаспор старого света вырываются в Америку наиболее динамичные евреи, и именно из них, из среды иммигрантов, он сможет отобрать лучших представителей, чтобы организовать необходимую элиту для новой роли который должен был играть американский иудаизм, а именно наследовать новую землю обетованную, начинавший играть уже значительную роль в мире. В США были созданы сотни различных сионистских, ортодоксальных еврейских и иудомасонских организаций, которые после Великой депрессии 1929-32 годов захватили власть в США в свои руки. Именно после потери американским народом своей суверенности в результате подготовленной и спровоцированной сионистами Великой депрессии сионизм в Америке стал плодиться в невероятных ранее масштабах. Требовалось всё больше преданных кадров для захвата всей политической, финансовой, деловой и культурной жизни Америки. Достаточно сказать, что за период с 1932 по 39 год численность американской сионистской организации возросла в 5 раз, а к концу Второй мировой войны достигла численности 200.000 человек. Идея о плодотворить Америку еврейской идеологией и сделать США своей новой землёй обетованной. Бастионом мирового сионизма в борьбе за мировое господство вынашивалось ещё с конца XIX века. Для этого был нужен мощный и неиссякаемый поток еврейских иммигрантов, как наиболее образованных и подготовленных рекрутов для строительства мощной империи, которая в будущем стала бы для них непреступной крепостью, мечом и щитом в реализации их преступных планов. Поэтому не мадрено, что развязанные международной еврейской олигархией Первая мировая война, революции в ряде стран Европы, захват России в 1917 году, а затем по согласования с Гитлеровской верхушкой организованные гонения на евреев в Германии вызвали такой мощный приток евреев в США, что их численность перед началом Второй мировой войны превысила уже 4,5 миллиона человек. Однако эмиграция евреев в Америку проходила не всегда гладко. Местное население и европейские колонисты уже познакомились с подлыми приёмами иудейских торговцев. Их расставчичеством, раздевающим людей догола, и с необъятной ложью, сопровождавшей их так называемое предпринимательство, очень характерен пример поселений в Нью-Йорке, как яркий образец приёма которые они использовали и используют для своего проникновения во все выгодные щели жизнедеятельных сфер разных стран и народов. Когда в 1654 году Португалия военной силой вернула свои колонии в Бразилии, бывшие под оккупацией Дании, оттуда начался исход евреев. Группа из 23 евреев прибыла в Нью-Амстердам, который позже станет Нью-Йорком, а пока бывшей датской колонией. Губернатор колонии Питер Ставесант, который считал, что еврейские методы предпринимательства делали их пребывание нежелательным, направил в Амстердам просьбу о том, чтобы лживой расе не разрешено было даже заражать и будоражить новую колонию. На что в своем ответе директора датской вест-индской компании Питер Ставесант, Написали, что хотели бы выполнить их просьбу и не допустить больше, чтобы люди еврейской национальности заражали эти территории. Но из-за большого капитала, который они инвестировали в акции этой компании, они разрешили евреям жить там и торговать. Желание наживы восторжествовало над инстинктом самосохранения. Именно это доминанта всегда была главной казорной картой экспансии евреев по всему миру слепота и алчность правящих элит и руководителей разных стран в том числе и США В конечном счёте приведут к тому, что евреи захватят власть и полностью подчинят население и ресурсы Америки, направив их на извлечение выгоды для международного еврейства и реализации своих далекой идущих целей. Нельзя сказать, что вся американская элита была слепа и продажна. Не понимаю, что профессиональные навыки евреев в растовщичестве и их неистощимый ресурс в сооружении финансовых комбинаций и афер по ограблению народов мира не приведут в конечном счёте к захвату национальных финансов и богатств США. При этом они не учитывали одного важнейшего фактора, что представители этого племени, при помощи денег покупая предателей из среды их народа, всегда пролезали во все нужные им щели государства. Спасение было только в одном, тотальном, уничтожении предателей и их семей до десятого колена. Но глупое человечество до сих пор так, и не сумела решиться на этот шаг, потому я обречено быть шабес гоевскими рабами.